Пассажиры покидать салон не торопились. Люди передвигались нехотя, несмотря на понукания нервно покрикивающих боевиков, стоящих у двери. Я незаметно вылил пиво на сиденье и теперь стоял в раскорячку, ожидая, когда можно будет вылезти в проход. Поскучав с полминуты, боевик-лентоносец скорчил страшную рожу, гнусаво пообещал. «Я, бля, вижу, вы ни черта не торопитесь, идиоты! Считаю до двадцати. Кто не успеет выйти, расстреляю, как собаку!» И для пущей убедительности два раза выстрелил из автомата вверх, продревив крышу и каруса. «Раз, два, три...» На счете восемнадцать салон опустел. Пассажиры резво высыпали на улицу и сгрудились у автобуса. «Внимание сюда!» — громогласно объявил здоровенный дух. По всей видимости, он командовал акцией, его слушались. «Мы, солдаты свободной Ичкерии, производим изъятие ценностей для организации борьбы с российскими оккупантами. После этого будете свободны. Мы не желаем вам зла, но жестокая необходимость поставила нас в такие невыносимые условия» мы вынуждены пойти на экспроприацию. Поэтому, прошу понимать правильно, при сопротивлении расстрел на месте. А в это время боевики уже разделились на три группы. Первая расставляла пассажиров лицом к автобусу, руками на борт и сноровисто производила обыск. Вторая забралась в салон и принялась ковыряться в оставленных там личных вещах. На третий распаковала багажное отделение и по хозяйски копалась в сумках и чемоданах, откладывая в сторону то, что по бандитскому мнению могло послужить на благо борьбы с российскими оккупантами. Девясь организованности захватчиков и красноречия их командира, я обратил внимание на то, что настала и наша очередь. Добравшись достоявшая рядом со мной Светланы молодой сухощавый чех с зеленой косынкой на голове, очень резво, и такий живчик. Начал обыскивать мою жену, моментально забрался к ней под юбку и задержал там руку, платоядно зарившись жадным взором. Горячая волна ненависти ударила мне в голову, с трудом сдержавшись и подавив естественное желание зарядить живчику в репу. Я ухватил его за руки, подтащил к себе, фиксируя захват, Громко произнес, выговаривая каждое слово. — Эй, в войнах, у тебя знамя пророка на голове, и ты во время газовато лапаешь женщину? Аллах тебя за это не похвалит. Живчик с освободился от захвата и отскочил назад, быстро переведя автомат из-за спины на меня. Впившись взглядом в палец на спусковом крючке, я присел, и напрягся, готовый молниеносно метнуться в сторону от плоскости стрельбы и оттолкнуть Светлану. Хотя, в принципе, я прекрасно понимал, что долго метаться не придется. Ичкерские волки порвут на куски. Рядом с живчиком неожиданно возник лентоносец, командир боевиков. Ударив по плечу изготовившегося к стрельбе соратника, Командир слегка оттолкнул его в сторону и пробормотал по-чеченски. «Тебе что, не терпится? Подождать не можешь, а? Делом займись!» Живчик злобно зыркнул на командира, но смолчал. А я сделал вид, что ничего не понял. «Ребята могут заинтересоваться, откуда этот такой шустрый пацан, почти лысый и сильно загорелый, да еще...» Понимающий чеченский язык. Так. Командир Духов приблизился и некоторое время внимательно рассматривал меня, Раскачиваясь с пятки на носок и поглаживая кинжал на правом бедре. Ну вот, началось. С тоской зафиксировало сознание. А тело начало медленно разворачиваться вправо чтобы поудобнее долбануть левой ногой на уровне диафрагмы. Таким ударом я ломаю сосновую плашку толщиной в 10 сантиметров. Куда ты, тело? Я вернул ноги на исходное положение и, с сожалением, констатировал, что еще не выпал из режима войны. Не успел перестроиться в стадию нормального, мирного регулирования. И, наверное, уже не успею. Огорченно констатировало сознание. «А ты почему такой ловкий, а?» Поинтересовался, наконец, командир духов, просканировав взглядом мою персону. «Ты почему такой загорелый и стриженный, а? Ты офицер, да?» На что я тут же не моргнул глазом, соврал. «Да какой в задницу офицер? Пастух я, бляха, коров пасух и Тифом токма, что переболел, вот от твой лысый. — А откуда ты про газоват знаешь? — подозрительно прищурился командир Бодивиков. Про знамя пророка, а? — Ты для пастуха что-то больно шустрый. — Так телевизор смотрю постоянно, у меня с собой портативный. — Насмотрелся про вас, все передачи только и говорят про Чечню. Робко стал оправдываться я и шмыгнул жалобно носом. А потом, опять же, газеты там, журналы. «Ну-ка, покажи документы!» прервал меня лентоносец, и я с тревогой отметил, что он переключил внимание на мою супругу. Вцепился масляным взглядом в Светкины коленки, так и неосмотрительно выставленные на всеобщее обозрение из-за задирания юбки в процессе обыска. — Юбку одерни, дура! — злобно прошипел я, скривив рот на бок. — Запрась, я сказал. — Я объяснил здоровенному. — А нету у меня документов. Ну, чё их меня с собой таскать? Вон, она, жена у меня эпилепсией страдает. Да-ка везу в Минводы к захарю. Там отравник есть, Дерафеев. Слыхал, поди, а? — Нету документов, — говоришь, — переспросил боевик и недоверчиво мазанул взглядом по карманам моей куртки. — Ага, нету, — подтвердил я и так простецки предложил. — Да ты позвони в Патова, спроси Антона, пастуха, там меня каждая собака знает. — Эпилепсия, — говоришь, — пробормотал чех. — Ничего себе эпилепсия и опять уставился на светку, как кот на банку со сметаной. Я внутренне взвыл от отчаяния и от всей души пожалел, что автобус выдерживает расписание. Вот надо же, а! Ведь задержись мы на полчаса, и были бы сейчас полноценные сумерки, при которых не то что коленки, хрен очертания фигуры различишь. Эпилепсия! Хмыкнул лентоносец и отошел. Буркнув что-то Живчику, я не расслышал. Живчик закивал головой, потер ладони и двинулся обыскивать других пассажиров, проигнорировав мою персону. Дурное предчувствие кольнуло мою легко ранимую душу и обожгло изнутри ощущение надвигающейся беды света. — прошептал я, обращаясь к жене. — Ты волосы поаккуратнее заколи, но чтобы не рассыпались. И приволакивай ногу, когда передвигаться будешь, головкой тряси, как будто эпилептичка, ясно? — Ага, <связь> — покорно ответила жена, — постараюсь. И вцепилась в мою руку. — Ты только не уходи никуда, ладно? Не бросай меня с этими. — «Да господи, да куда я уйду?» Я раздраженно потискал ее вспотевшую ладошку и тяжело вздохнул. Моя капризна супруга — страшная трусиха и паникерша. Она моментально впадает в прострацию и перестает рационально соображать. Стоит какой-нибудь бабке в очереди за хлебом крикнуть на нее. «А уж тут...»